«Дай, батька, на брательника-то поглядеть», — сказала она. «Я ведь его целых пятнадцать годов не видела. Чать не убудет его у тебя, коль минуточку-другую погляжу на него, да маленько с ним покалякаю». Не посмел Абрам прикословить закусочнице. Войдя в избу и поставив жбан на трепной поставец, тетка Арина сотворила перед иконами семипоклонный начал. Клала крест пописанному, поклоны вела по наученному, потом приезжему гостю нез ⁇ поклонилась и с ласковой ужинкой промолвила. Доброго здоровья вашей чести, Герасим Силович, господин честной, с приездом вас! И еще раз поклонилась. Встал славкий Герасим и молча отдал Ларине поклон. К хозяйке тет Карина подошла, поликовалась с ней трижды крест-накрест, со щеки на щеку, и тотчас затараторила Здравенько ли поживаешь, Филипьевна? Ну вот матка за твою простоту, да за твою доброту, воззрил Господь на тебя радостным оком своим, какого дорогого гость, сударынь моя, дождалась. Вот ж, как молвица, не светил, не горел, да вдруг припекло. Родной это твой, притаманный твой твой, а в живе-то его не чаял никто, и память-то об нем извелась совсем, а он сердечный, глякся. Да вон, поди, ровно из гроба восстал, ровно из мертвых воскрес, ровно с неба свалился, ровно из яичка вылупился. Ах ты, матушка, матушка, сударыня ты моя, Пелагея филипьевна какую радость то тебе Бог послал, какую радость то, теперь матка все печали до да болисти в землю. Могута в тело. Душа заживо к Богу. Жить тебе, сударня, да богатеть, добра наживать, а избывать. Дай тебе, цариц небесная, жить сто годов, нажить сто коров, меренков встаю, стаю, овец полон хлев, свиней под мости, кошка шесток. Даст Богу большачок от твой, сударня, опять тягло примет, опять возьмется за сошку, за кривую ножку. Большачок, большак, глава семьи, а также глава какой-либо беспоповчинской секты, либо толка спасого согласия. Подай вам, Господи, прибыли хлебной в поле ужином, на гумне у молотом, в сусеке спором, в квашне всходом. Из колоска бы тебе, Филипьевна, осмина из единого зернышка каравай и смолкнул на минуту дух перевести. «Садись, Арина на гостью будешь, — обычный привет сказал ей Пелагея Филиппьевна. О том помышляла хозяйка, чтобы как-нибудь поскорее спровадить незваную гостью, но нельзя же было не попросить ее садиться. Так не водится. Опять же и того опасалась Пелагея Филиппьевна, что не пригласи она присесть первую по всему околотку вестовщицу, так она таких сплетен». Про нее назвонит, Что, хуже нельзя и придумать? «Напрасно, мать моя, беспокоишь себя. Не устал я, сударь, не сидела все», — отвечала тетка Арина и повела приветы свои с причтаниями. «Не надевуется Пелагея Филиппьевна сладким речам первой по деревне зубоскальницы, злой пересмешницы, самой вздорной и задорной бабенки». С той поры, как разорились Чубаловы, ни от одной из своих и окольных баб таких насмешек и брани она не слыхивала, таких обид и нападок не испытывала, как от разудалой солдатки Арины Исаишны, а сколько ребятишки терпели от ее ехидства. Наговорив с три короба добрых пожеланий, тетка карина Ловко повернулась осереть избы, и, бойким взглядом окинув Герасима Силыча, спросила его, нараспев умильным голосом, со слащавой улыбкой. — А вы меня не признаете, Герасим Силыч? Не узнали меня? — Не могу признать, — сухо ответил Герасим. — Как же это так, сударь мой? — молвила тетка Карина, ближе и ближе к нему подступая. — Да вы вглядитесь-ка в меня хорошенько. Как бы, кажись, меня не узнать. Хоть и много с тех пор воды утекло, как вы нашу деревню покинули. Неужели не узнали? Нет, — с досадой хмурил, отрывисто, — ответил Герасим, — не могу вас признать.